Интерлюдия. Александр лежал на кровати и смотрел футбольный матч. Когда нападающий Рома не смог забить пенальти, он зло чертыхнулся и выключил телевизор. Затем взял телефонный аппарат, набрал нужный номер. — Как у вас дела? — мрачно поинтересовал сон. — Мы ждем ее у отеля в Ницце, — доложил Цирил. — Дежурим по очереди. Рано или поздно она сюда приедет. — Она может появиться слишком поздно, — закричал Александр. — И вместе с полицией. Она могла обратиться в полицию и вчера ночью, — возразил Цирил, — но почему-то не стала. Может, мы ошиблись, и она приехала сюда на заработки? — С ее-то телом, — рассмеялся Александр. — Ты совсем спятил. Кто будет платить за такое тело? Неужели она похожа на проститутку? Просто как нормальный человек она не хочет иметь дело с полицией. Русские вообще делятся на две категории. Те, кто боится полицейских и обходит их стороной, и те, кто ничего не боится, в том числе и полицию. Это либо испуганные туристы, которых дурят наши аферисты, либо мафия, которая не признает никаких законов. — А если она из мафии? — пошутил Цирил. — В таком случае нас обоих отправят на тот свет, не дожидаясь, пока мы не объясним, что пытались сделать. Но можешь успокоиться. К мафии она не имеет никакого отношения. — Мы не нашли ее в Канах, виновато признался Цирил. Обошли все отели, но ее не нашли. Сейчас мы по очереди спим в машине перед отелем. Если она не приедет сюда... «Значит, мы ошиблись. Может, ее наняли, чтобы она за нами следила?» «У тебя извращенное сознание. Сказываются последствия контузии», — пробормотал Александру. «Хватит придумывать ужасы. Это обыкновенная женщина, которая приехала на Лазурный берег в поисках приключений. Для нее английский бульвар в Ницце — самое роскошное место в мире. И она обязательно вернется в отель. Немного успокоится и вернется. Денег у нее не так уж и много, чтобы шататься по другим гостиницам в летний сезон. Поэтому сидите и ждите». Постарайтесь не заснуть, а то упустите. — Не беспокойся, не проспим. — Будет лучше, если вы сделаете, как в первый раз, — советует Алессандро. — Ты меня понял? — Для этого нам нужно попасть к ней в номер, — говорит Цирил. — Если бы ты вышел из больницы, все было бы гораздо проще. — Ты же знаешь, что мне нужно отсидеться тут еще день-два. Это Симона стала такой подозрительной, она, кажется, не верит, что я действительно нахожусь в больнице и собирается приехать ко мне, чтобы узнать, что со мной случилось. — Представляешь, что будет, если я отсюда уеду? Мне нужно остаться здесь до ее приезда. — И все-таки нам было бы проще с тобой, — повторил Цирилл. — это русская была без ума от тебя. Если ты вдруг появишься здесь, она забудет обо всем на свете. — Поздно об этом говорить. Сидите ждите ее. И никуда не уходите. Хоть три дня, хоть четыре. У нас еще есть время. Женщины бальзаковского возраста обычно бывают настырными. Всегда помни об этом, Цирилл. Глава 13. Мы сидим потрясенные и смотрим друг на друга. Симона убирает фотографию. «Мы уже несколько дней не можем найти Сибилу», — поясняет Симона. «На звонке она не отвечает, и никто не знает, где она. Сибила — невеста Александрова, и моему отцу удалось узнать, что она уехала из дома, забрав большую сумму наличных денег и все семейные драгоценности. Несколько дней мы пытаемся ее найти, но телефон либо отключен, либо никто не отвечает». Теперь я понимаю, почему он не выбросил аппарат. Видимо, ему было важно проверить, кто звонит Сибиле. Симона продолжает. Три дня назад мой отец позвонил Александру и попросил его срочно найти Сибилу. Мы не думали, что он приедет на виллу к моим родителям. Но неожиданно два дня назад он появился поздно вечером на нашей вилле в Ницце. Он все рассчитал точно. Отца и меня дома не было, а мать не стала выходить, убедившись, что Сибила сидит в машине». Он показал ей сверху вас, и она не стала ни о чем спрашивать. — Почему? У Сибилы всегда был трудный характер. Она рано потеряла мать. Мой дядя ее просто обожал. Единственный ребенок. Она была для него как любимая игрушка. После его смерти она стала совсем неуправляемой. Два года назад ее задержали в Неаполе. Тогда у нее нашли наркотики. Она прошла курс лечения, прибавила в весе, и у нее стал улучшаться характер. И вдруг появляется этот аферист Алессандро. С ним она почувствовала себя гораздо лучше. Во всяком случае, на первых порах. Ну, потом начались обычные срывы. По-моему, он даже поощрял эти срывы. Симона замолчала и тяжело вздохнула. Мама позвонила и сообщила, что Алессандро приезжал к ней вместе с Сибилой. И тогда я позвонила ему, чтобы поговорить с кузиной. Но он сказал, что ее нет рядом с ним. Тогда я сказала ему, что на следующий день буду на яхте моего друга в Сен-тропе. Теперь я все поняла. Симона, даже не подозревая, ответила на все мои вопросы. «Дело в том, — сказала я, — что они привезли меня в отель, и мы холодно попрощались. Я еще подумала, что он больше никогда не захочет меня видеть. А на следующий день он вдруг прислал мне букет цветов».